и в а к а ПУНКТ Здесь все изменилось до неузнаваемости. Полы вымыты до бела, посредине самой большой комнаты стоит елка, полчаса назад привезенная по приказу п о с т о ш е в а из тайги. Вдоль стен на лавках сидят дети. п о с т о ш е в и Широких украшает елку молча, не глядя друг на друга. И дети молчат, словно взрослые. Как по команде, Они провожают глазами каждую игрушку из ящика на ветке, и каждый раз, когда Постышев или Широких неловко надевают игрушку на ветку, глаза детей замирают в испуге. «Продолжайте наряжать ёлку», — негромко предлагает Широких, «а я начну с ними клеить гирлянды». «Хорошо». Широких отходит от ёлки и говорит, «Дети, сейчас мы будем с вами...» «Делать гирлянду для ёлки. Кто из вас хочет помогать, поднимите руку!» Дети жмутся к стенкам, смотрят на бородатого барина в пенсне с испугом и молчат, как оцепенелы. «Учитель», е — говорит Постышев, «там у меня в машине ещё ножницы остались. Вы б сходили за ними, если нетрудно». Пожав плечами, «Широких выходит». Постышев провожает его глазами, а потом, неожиданно повернувшись, подхватывает с лавки черненького казахского мальчугана и поднимает его на вытянутых руках. Мальчуган смеется, сначала тихонько, окаменело, а потом громче и веселей. Постышев подбрасывает его над головой, и поет песенку. Ребятишки начинают оттаивать. Кое-кто подпевает Постышеву, и он становится на колени, сажает себе на спину целую ватагу маленьких человечков, забывших за эти страшные годы, что такое игра, и катает их по залу, покрикивая на себя. «Но-но, лошадка, скорей!» Смеются детишки, бегают на перегонки друг за другом, п о д с т е г и в а е т лошадь, теребят ее и командуют, как истые мужики, сердито и с хрипотцой в голосе. Широких останавливается на пороге и хочет сказать, что в машине нет никаких ножниц. Он даже произносит эту фразу, но очень тихо, потому что понимает сейчас, глядя на ликование в зале, зачем его отослал комиссар. «А ну к нам!» – зовет его з а п ы х а в ш и й с я Постышев. «Каравай будем печь!» Образуется громадный хоровод. Постышев запевает. Как на наши именины испекли мы каравай. Вот такой вышины. Малыши поднимаются на носки, тянут вверх ручки, показывая, какой громадный каравай они испекут. А в дверях, в окнах замерли лица взрослых, которые смотрят на них со слезами, кто стиснув зубы, кто крестясь. «Подпевайте, учитель!» – просит Постышев. Широких начинает подпевать, и слышит, как дрожит его голос, и чувствует, что губы тоже дрожат. Он медленно озирает маленьких людей, которые тянутся к комиссару и глядят на него восторженными глазами. «Выше руки, учитель!» — кричит Постышев. «Во какой к а р а в а ю щ и й испечем! Да, мальцы? Испечем?» п о с т у ш е в едет из о в о к у п у н к т а вместе с Широких. Тот молчит, спрятав лицо в кашне. На углу, возле гимназии, Ухалов тормозит, и Постышев, открыв дверцу, говорит. «Спасибо, учитель Широких». «Скорее, наоборот», — негромко отвечает Широких. «Спасибо, комиссар Постышев. Я завтра снова приду к детям. Как вы думаете, им интересно будет слушать сказки?» «Мне интересно, не то что им». Ну, до свидания. До свидания. Широких смотрит вслед ушедшему автомобилю очень долго. Лицо его изрезано морщинами, и кончики бровей опущены книзу. Как от большой обиды.